Мы подъехали к дому Сивко в тот момент, когда в калитку входил невысокий пухлый дядечка с окладистой бородкой и лысиной, которую он тщетно пытался замаскировать. «Это он!» — заявил Вадим, судя по интонации, сам не веря в такую удачу. Вышел из машины и громко позвал. «Геннадий Петрович!» Сивко повернулся, испуганно оглядел приближающегося Вадима и поспешил скрыться за калиткой. Однако в дом не вошел — Стоял и ждал. Я поторопилась присоединиться к Волошину, заметив, какое он произвел впечатление. «Мы уже несколько дней разыскиваем вас», сказала я и улыбнулась. Но улыбка никакого эффекта не произвела. Сивко испугался еще больше. «Вы кто?» спросил он. «Вы знаете о несчастье, которое произошло с вашей женой?» как можно мягче спросила я. Лицо сивко скривилось, а вздох, который против воли вырвался из груди, больше напоминал стон. «Какой женой?» — задал он вопрос, но удивление разыгрывал неубедительно, о чем и сам догадывался. «А у вас их сколько?» — задачился Вадим. «Я не понимаю, что вам от меня надо», — заволновался Геннадий Петрович, — «а я коротко объяснила, кто мы. Хотелось бы задать вам несколько вопросов». Я живу на квартире, хозяйка не любит, когда ко мне приходит. Хорошо, проходите. Он открыл калитку, сделал шаг в сторону и предложил: Давайте поговорим вот здесь и кивнул на скамейку. На воздухе гораздо приятнее. Он сел на скамью возле входной двери, и мы устроились рядом. Сидели точно бабки на заваленке. Окно распахнулось, и мы увидели хозяйку дома. «Геннадий Петрович, вы вернулись?» Осведомилась она, с интересом на нас поглядывая. «Как видите? Надеюсь, у вас все в порядке? Извините, у меня гости». «Да-да», — закивала хозяйка, и окно захлопнуло. сивко с мукой душевной перевел взгляд на Вадима. «Я понятия не имею, кто желал смерти моей жене. Бывший», — перешел он на шепот. «Вы ведь за этим пришли?» «Расскажите подробнее, как вы познакомились». «Господи, ну какое это имеет значение?» — сплеснул он руками. «Ну хорошо. Мы познакомились три года назад. Вместе готовили персональную выставку ее брата. Она была очень несчастна. Брат-тиран. Самый настоящий тиран и страшный человек». Да, именно так отзывалась о нем Едвига. Мы полюбили друг друга, потому что прекрасно понимали. Моя мать. О покойниках плохо не говорят. Ну, в общем, мне не надо было рассказывать, как живется Едвиги с таким человеком. Мы полюбили друг друга. Это не была страсть, а выбор двух взрослых людей. Вы поженились, но Едвига Давыдовна брату об этом не рассказала. Решил Вадим несколько ускорить события. В том-то и дело. Она боялась, понимаете? Если честно, вначале я не очень настаивал. Еще жива была моя мать, и наша тайна освобождала меня от очень неприятного разговора. Но когда мать умерла и ничего не изменилось, Едвига по-прежнему приезжала ко мне в Хотин, в лучшем случае раз в неделю, останавливаясь в гостинице, куда я крался словно вор. У нее была навязчивая идея, что она нас узнают и донесут брату. Я был страшно одинок, плюс бытовая неустроенность. Я сказал ей, что долго так продолжаться не может. Она настояла, чтобы я переехал сюда. Я переехал в надежде, что мы будем видеться чаще. Устроился на работу, которая мне совсем не нравилась. Жил на квартире. Можете сами убедиться, не хоромы. Видеться мы стали даже реже. Полтора месяца назад я предложил ей развестись. «Нашел бабенку, которая тебе щи варит?» — весело спросил Вадим. «Какое право вы имеете говорить в таком тоне?» — взвился Сивко, но тут же сник. «Мне безразлично, что вы об этом думаете. Да, я познакомился с женщиной. Она вдова. Пришла в музей с группой детишек. Ольга работает в детском санатории. Прекрасная женщина и хозяйка. У нее всегда чисто, уютно». В общем, я попросил у Едвиги развод. Сначала она ничего не желала слушать, обзывала меня предателем. Она запрещала звонить ей на мобильный, у нее просто мания преследования. Звонить домой тоже нельзя, я оказался в идиотской ситуации. Через пару недель она позвонила сама. Сказала, что поедет в Хотин по делам брата и сама подаст на развод. Я вздохнул с облегчением, и вдруг это убийство. «Следователь с вами беседовал?» — задала я вопрос. Севко передернул плечами, точно съел кислое. «Нет. Скажите на милость, какой в этом смысл?» «То есть им неизвестно, что Едвига тайно вышла замуж, и вы заявить об этом не торопитесь?» «По-вашему, мне не хватает неприятностей?» «Нет уж, увольте!» «Они в конце концов узнают и зададут вам вопрос, с какой стати вы об этом молчали». Усмехнулся Вадим. «Кстати, вы на наследство претендовать собираетесь?» «Какое еще наследство? Вы ее квартиру имеете в виду?» «Так она наполовину принадлежала брату. Вы бы знали, как Едвига его боялась. Утверждала, что он убил своего зятя. Это правда?» «Кто знает?» «Нас сейчас его собственная кончина куда больше интересует. И традиционный вопрос». «Можете вспомнить, что вы делали в ночь убийства?» «Могу», — с вызовом ответил Сивко. «У моей подруги день рождения в один день с дочерью Веры. Она собрала гостей, меня тоже пригласила, познакомила с друзьями. Дочь ее живет в Германии и прилететь не смогла. Было восемь человек, разошлись поздно. Проверяйте». «А этой ночью вы где были?» Сивко похлопал глазами, заподозрив, что Вадим издевается, но все-таки ответил. «Этой ночью я тоже был у нее. Мы планируем жить вместе. Я заплатил за эту квартиру за месяц вперед. Как только месяц закончится, я отсюда съеду». «А с работы вы по какой причине отпросились?» «Господи, вы уже и на работе были?» «Ждал слесаря сантехника. В квартире Ольги проблема с канализацией» а сегодня утром помогал стеклить балкон. «Молодец!» — поднимай, сказал Вадим. «Как отчество Ольги?» «Васильевна?» «А фамилия?» «Не вздумайте ее беспокоить, она...» «Фамилия!» — нетерпеливо повторил Вадим. «Проскурякова! Всего доброго!» Я молча кивнула, и мы направились к калитке. «Что скажешь?» — спросил Вадим. Он нервничал, боялся. Но откровенного вранья не было. Не похож он на убийцу. Димка сказал, что тот выше среднего роста, а этот коротышка и вряд ли способен перелезть через забор. А ему и не надо. Ясно, что стрелял кто-то другой. У интеллигента кишка тонка, самому граждан мочить. А вот нанять кого? Запросто. Я пожала плечами. Мы сели в машину и успели отъехать на пару троллейбусных остановок от дома Сивко. Когда вдруг возникло беспокойство, вроде бы беспричинное, но оно не только не исчезало, оказалось, с каждой минутой это чувство становилось все сильней. И я попросила. «Давай вернемся». «Зачем?» – удивился Вадим. «Сама не зная, надо вернуться и побыстрее». Вопросов он больше не задавал. И мы помчались к дому Сивко. Все выглядело в точности так, как двадцать минут назад, когда мы отсюда уезжали. «Идем?» — неуверенно спросил Вадим. Я кивнула. «Не успели мы выйти из машины?» Как увидели хозяйку Севко. Она выпорхнула из переулка, размахивая руками и бессвязно бормоча что-то. Заметила нас и замерла. «Вы?» «А Геннадия Петровича-то убили?» Вадим чертыхнулся сквозь зубы а я попыталась расспросить женщину. Отвечала она довольно путанно, но главное я поняла. После нашего отъезда Севко зашел в дом, но почти сразу же его покинул и направился в сторону остановки. А буквально через несколько минут хозяйке позвонила знакомая, живущая в переулке, и сказала, что в ее жильца стреляли. В такое она поверить не могла, хотя выстрел слышала. Правда, не поняла, что это такое постучалась к жильцу и, убедившись, что дома его нет, рванула в переулок, где и обнаружила его бездыханным. Вадим отправился в переулок, а я осталась с женщиной. Мы устроились на скамейке, где недавно беседовали с еще живым Сивко. Женщина тяжело дышала, то и дело повторяя. Что же это делается? А я, выждав немного, полезла с вопросами. И оказалось, что не зря. Отличительной чертой хозяйки было любопытство, поэтому, выглянув в окно в очередной раз, она увидела, что мы уходим, и перебралась к другому окну, чтобы взглянуть на машину, на которой мы приехали. Свои во двор машины всегда загоняют, а если кому приедут, то напротив ставят, возле гаражей. Больше-то негде. Вот у гаражей я его и видела. Кого? Парня этого. Стоял между гаражами и вроде курил. Я еще подумала, чего ему там надо. А потом смотрю, пошел быстро так, вроде как догоняет кого. Как он выглядел? Как? Обыкновенно, парень как парень, ветровки, серой или синий, руки в карманах держал. А лица-то я не видела. У гаражей стоял, считай, ко мне спиной. И когда по улице шел, тоже все в ту сторону смотрел, будто нарочно. Я вот теперь думаю, не за Гена ли он следил? Как Гена вышел, я не видела. Потому что окно на улицу, а калитка сбоку. А парень его бы точно увидел. Волосы у него какого цвета были? Сделала я еще одну попытку получить описание парня. Так он в кепке был, с длинным козырьком. И вроде в очках. Но это точно не скажу. Соседи полицию вызвали. «Наверное, надо туда идти». Я вернулась, потому что на плите суп. «Ох ты, сил небесные!» — скачала она и бросилась в дом, а я решила присоединиться к Вадиму. В переулке уже собралась толпа. Сивко лежал на земле, раскинув руки, подогнув под себя левую ногу, и, не видя его лица, вполне можно было предположить, что это пьяный. Участковый, который прибежал на выстрел одним из первых, монотонно бубнил. «Отойдите подальше, граждане! Вы следы затопчете!» Вадим держался чуть в стороне. Хозяйка видела парня, крутился возле гаражей. Похоже, следил за Сивко. Ничего определенного по поводу его внешности сказать не может. Лица не видела. Одет в ветровку, серую или синюю, на голове бейсболка. Вадим кивнул. Грузчик из магазина тоже обратил внимание на парня. Вышел покурить, а Сивко как раз свернул в переулок. Его кто-то окликнул. Он повернулся и тут грохнул выстрел. Сивко упал, а грузчик успел заметить парня, который побежал в сторону остановки. «А куда ему еще бежать?» — сказала я, оглядываясь. «Назад? Опасно. В переулок тем более. Остается только вперед. Там сквер». Сбросил ветровку с бейсболкой и вышел на остановку совсем другим человеком. «Мы его прошляпили», — покачал головой Вадим в большой досаде. «Идем отсюда». Очередная встреча с полицией совсем не кстати. Чего доброго на живую язву? Вряд ли встречи удастся избежать, порадовала я. Хозяйка видела твою машину. Могла и номер запомнить. Ну, если запомнила, значит, полицейским повезет, а мне нет. Но радостную встречу лучше отложить. Мы вернулись к машине и поехали к Бергману. Два прокола за одни сутки. Многовато, ворчал воин. Засаду у Вербицких надо было в доме устроить и идти вдвоем. А у нас получилась прогулка на природе. Вдвоем? Это с кем? — решила уточнить я. С Джокером, конечно. Такая заварушка не для нашего поэта. Чего доброго в самом деле пристрелят. Я была принципиальным противником заварух, где могут стрелять. Но за Димку вдруг обиделась. От Щеголя Бергмана толку, по мнению Вадима, куда больше. Вот уж никогда бы не подумала. Хотя он намного многое способен, если не побоится испачкать костюм. У Димки не было оружия, сказала я, а Вадим фыркнул весело. И слава богу, он с двух метров в шкаф не попадет. Тут он посмотрел на меня со странной смесью недоверия и восхищения. Это что, вроде предчувствия? Вроде. Кивнула я, прекрасно понимая, что он имеет в виду. Как видишь, сработало с опозданием. Еще только подходя к кабинету Бергмана, мы услышали громкие голоса. Вадим распахнул дверь, пропуская меня вперед. Я вошла и обнаружила Максимилиана сидящим в кресле, в излюбленной позе. Ладони домиком, голова чуть на бок. По соседству с ним Димка, уже без повязки, с заклеенным пластырем кончиком уха. Тут же Стас нервно бегал по ковру, размахивая руками. «Как вы могли так поступить?» — крикнул он, но, заметив Вадима, оборот избавил. Повалился в кресло и прикрыл лицо рукой. Надежда — взрослая девушка и может жить там, где сочтет нужным. Она решила переселиться к Алилуеву. Кто может ей помешать? Сразу же после ее ухода я поставил вас об этом в известность. Не понимаю, какие могут быть претензии к нам. «Вы не должны были ее отпускать!» «Не должен?» — удивился Бергман. Стас поднялся и, не сказав больше ни слова, направился к двери. «Парень недоволен, что птичка упорхнула?» — усмехнулся Вадим и добавился вздохом. «У нас скверная новость. Сивко убит». Пока он рассказывал, что произошло, Бергман и Димка молчали. И даже когда Вадим закончил, в кабинете еще некоторое время царила тишина. Единственный подозреваемый приказал долго жить, со вздохом произнес поэт минут через пять. Почему же единственный? Есть еще бойфренд Галины, помечтал Вадим. Уже нет, парня я нашел. Отдыхает в Египте с девушкой Натальей. Мы, конечно, проверим, чем он был занят вечером убийства, но чувствую пустышку тянем. Надю дважды пытались убить, сказала я, а сегодня убили Сивко. «Нет сомнений, убирают наследников». «И кто устроил отстрел?» «Еще один тайный муж?» — хмыкнул Димка. «Можешь поверить. Если б кто-то из убитых когда-то вступил в брак, я бы уже знал об этом. Допустим, что есть завещание». «Нет никакого завещания. Это я тоже проверил». «А если Лотман составил его сам, не прибегая к помощи юриста?» не унималась я, и эта счастливая бумажка у кого-то сейчас на руках. Через пять месяцев он ее предъявит. «Я гребет по полной», — хмыкнул Вадим, если не обзавелся стопроцентным алиби. Например, все это время жил за границей, вспомнил о конверте, который Лотман оставил ему на хранение, и обнаружил в нем завещание. Вадим закатил глаза, давая понять, как относится к подобной версии. Я скорее поверю, что Галина права, и кто-то из обманутых коллекционеров вышел на тропу войны. Всех, кто был в ее списке, мы с Джокером проверили, — ответил Димка. Двое под знаком вопроса, в плане праведности, нажитого, не по сильным трудом. Только двое? — удивился Вадим, а Димка засмеялся. У мужиков биография подкачала. В девяностые были крепко связаны с криминалом. Но сейчас один депутат городского собрания, а второй пенсионер, занят своей коллекцией и внуками. Вряд ли у них есть возможность найти подходящего человека для такого дела. Найти и не подставиться. А как же давние связи? Их дружки, так же, как и они сами, давно вышли в тираж. На смену пришла новая гвардия. Но главный минус этой версии даже не в этом. Зачем обманутым коллекционерам убивать Сивко. Он к мошенничеству Лотмана не имел никакого отношения. Его смерть и настойчивое желание разделаться с Надей говорит о том, что все дело в наследстве. Меня вот что беспокоит. Вновь решила я вмешаться. Предположим, о том, что Юдвига тайно вышла замуж, убийца знал. И искал Сивко точно так же, как и мы. Но... «Вам не кажется совпадение подозрительным?» «Теперь все трое смотрели на меня, первым заговорил Бергман. Девушка права. Ночью мы рассказывали о Сивко в доме Вербицких, а через несколько часов его пристрелили». «Бредовые идеи приветствуются?» — спросил Вадим. «А что, если главный злодей у нас Стас?» «Дела семьи из рук вон плохи, а тут богатая наследница». Женить бы на ней решит все его проблемы. Но есть серьезное препятствие — Лотман. Вряд ли он выдаст единственную внучку за парня, который звезд с неба не хватает и даже отцовским наследством похвастаться не может. И Стас преграду убирает, уверенный, что Надя, оставшись одна, примет предложение пожить в его доме, а при таком раскладе охмурить девчонку проще простого. «Супер!» — кивнул Димка. «Но спешу напомнить. Надя тоже едва не погибла. Сивко сегодня стреляли с приличного расстояния и укокошили с одного выстрела. Это я к тому, что убийца, в отличие от нашего поэта, стреляет весьма неплохо. Теперь взглянем на все происходившее в доме Лотмана иначе. Когда убийца расстреливал ее родню, девчонки в комнате не было. Предположим, убийца Стас». Он уже собирался уходить, и тут появляется Надя. Что делать? Броситься бежать. Есть риск, что девчонка вызовет полицию, и те приедут слишком быстро. А если она с дуру на него кинется и стащит маску с физиономии, Он хороший стрелок. И стреляет в нее, но так, чтобы рана не была смертельной, кивнул Бергман. В котором часу погиб Сивко. Вадим ответил, а я подумала, что в отличие от него, на точное время внимания не обратила. «Вот этим и отличается профессионала от дилетанта вроде меня», — подумала я с досадой, а Бергман вновь кивнул. «У меня Стас появился 15 минутами позднее. Реально добраться сюда за 15 минут? Времени, конечно, маловато, но если повезет и дорога окажется свободной, вполне». Он здорово рисковал, сказала я, и это при том, что уже знал. С Надей все не так просто. Она сбежала еще утром. Скажите на милость, зачем ему убивать Сивко? Пожалел отдать половину Едвигиной квартиры? Тот мог затеять тяжбу, а главное, у Надежды появляется родственник, который с радостью возьмет на себя заботы о ней, говоря проще, конкурент. А насчет того, что с девчонкой все непросто, в самую точку, от того он сейчас и устроил скандал, может статься, что все его труды окажутся напрасными. Вполне реальная версия, оглядывая всех, сказал Димка. Мне нравится. Хорошо, исходим из того, что подозреваемый у нас Вербицкий, подвел итог Максимильян. Остается выяснить, что он делал вечер убийства, а также сегодня днем, по минутам. Устанавливать, где и в какое время находился Вербицкий, предстояло мужчинам. Мне Бергман посоветовал встретиться с Надей, поговорить о том, что произошло в доме ее деда. Возможно, она вспомнит какие-то детали. Я в который раз подумала, что пользы от меня никакой, и это вызвало очередную вспышку раздражения. Само собой, досталось опять-таки Бергману. Калилуеву я поехала, но с Надей не встретилась». Она плохо себя чувствовала и, по словам Сергея Борисовича, заперлась в своей комнате, откуда выйти не пожелала. Судя по голосу, девушка готовилась закатить истерику в любой момент. Вряд ли сейчас разговор с ней принесет много пользы. Испытывая неловкость за поведение Нади, Сергей Борисович пригласил меня выпить чаю. Я зачем-то согласилась. Мы устроились в просторной кухне и попытались вести светскую беседу. Само собой, ничего из этого не вышло. «Я успел забыть, как следует обращаться с юными особами», — пожаловался он. «Только я хотела обрадоваться определению юная, когда до меня дошло. виду он имеет Надю. Пробовал с ней поговорить. Она отмалчивается и смотрит так, точно я в чем-то виноват». «Денег у вас не просила?» «Было дело», — кивнул он. «Я решил для начала переговорить со следователем. Тот сказал оставлять ее одну опасно». «Самое лучшее для нее — на время уехать. Если честно, меня бы это вполне устроило, но она ни в какую. Я прекрасно понимаю, как ей нелегко, но на роль няньки или старшего друга. Называйте, как хотите, точно не гожусь». Я кивнула, хотя его слова несколько удивили. Совсем недавно Надя хотела уехать за границу и останавливала ее отсутствие загранпаспорта и денег. Но, как известно, юные особо переменчивы. Сергей Борисович, в свою очередь, попытался выяснить, как далеко мы продвинулись в расследовании. Об убийстве Сивко он уже знал от Бергмана и принялся гадать, кому выгодна его смерть. Я свежими идеями блеснуть не могла и все больше слушала. «Как по-вашему?» – все-таки задала я вопрос. «Мог Лотман оставить завещание?» которое не зарегистрировал у юристов. Вы имеете в виду, написал от руки кому-то отдал, и, разумеется, не в пользу членов семьи? Может, мы просто не всех членов семьи знаем? Незаконно рожденные дети? Он задумался. Верой Натан был недоволен. Но если у кого-то есть завещание, написанное самим Лотманом, какой смысл во всех этих смертях? Он и так бы получил свою долю. А если он хочет все? К тому же завещание всегда можно оспорить. «Обратная сторона богатства», — философски заметил Алилуев. «Наследники ждут, не дождутся, когда ты сойдешь в могилу». «Иногда терпение подводит», — добавила я, а вскоре мы простились. Я поехала к себе, решив, что у Бергмана загостилась. Когда выходила из троллейбуса, неподалеку от своего дома пришло СМС. Номер скрыт. «Я уже решила, что ты обо мне забыл», — с усмешкой подумала я. На сей раз вопросом не ограничились. Чуть ниже, успевшей стать привычной фразой «хочешь знать, кто он?» — адрес. Лютова, вторая линия, дом, номер семь». Прочитав СМС, я устроилась на ближайшей скамье. Благо, их здесь было в избытке, и я задумалась. Лютова. Это где-то в пригороде. Так и есть. Вызвав на экран айфона карту, я смогла убедиться, что до лютого отсюда всего-то 17 километров. Но дело не в расстоянии. Ясно, что это приглашение. Вот только что меня там ждет. Если приславший СМС имеет отношение к появлению трупа под окнами Бергмана, встречаться с ним глупо и опасно. Правдивость его будет под вопросом. А вот я запросто могу стать следующим кандидатом в покойники. Нормальный человек не стал бы вести интригующую переписку, а просто позвонил. Хотя у него тоже может быть повод проявлять осторожность. Где гарантия, что я не сообщу Бергману? Гарантии сейчас нет. Ничего сообщать Бергману я не собиралась. А узнать, кто он такой в действительности, очень хотелось. Через минуту стало ясно. Так хотелось, что я готова рискнуть. Как только эта мысль прочно засела в голове, я начала искать себе оправдания. На самом деле я ничем не рискую. Съезжу в лютого и просто взгляну на дом. Входить и знакомиться с его обитателями совершенно не обязательно. А вот с соседями можно поговорить. Я вскочила и весьма резво стремилась домой. Во дворе стояла моя машина, а ключ был в сумке. В общем, через несколько минут я уже двигалась в потоке машин к выезду из города. Час пик, пробка на проспекте и на объездной. Есть время все еще раз обдумать. И вернуться? Но чем больше было препятствий, тем решительнее я становилась. Лютово оказалось дачным поселком. Река здесь делала петлю, и на этом лесистом островке выселись особняки со своими пристанями и лодками. Старая часть поселка, где была нужная мне улица, тянулась вдоль реки. Вторая линия ближе к лесу. Я медленно ехала по улице, поглядывая на номера домов. Седьмой дом заметила не сразу. Он стоял в глубине участка. И его почти полностью скрывали высоченные сосны, росшие вдоль забора. Забор из металлических прутьев. Кирпичные столбы, выгоршенные белой краской, успели покоситься. Калитка тоже из металла, ее украшал замок. Выходит, гостей тут не ждали. Сидя в машине, я пыталась рассмотреть дом, но видела лишь крышу из красной черепицы. Машину я в конце концов покинула, оставив ее прямо у калитки. Подергала замок, не надеясь на удачу, но душка легко выскочила из пазуха, и я тревожно огляделась. Улица была пуста. Не похоже, что кто-то наблюдает за мной. Я толкнула калитку. Она открылась со скрипом, который больше походил на чей-то заунывный плач. Трава доставала мне до пояса. К дому вела тропинка, выложенная серой плиткой, местами провалившаяся. Сорняки росли между плит. Участок запущенный, последние годы вряд ли кто-то дал себе труд хоть немного здесь прибраться. Две засохшие яблони окружали заросли сливы, успевшие превратиться в настоящие деревья. Но теперь мое внимание сосредоточилось на доме. Двухэтажный, деревянный, с большими окнами и верандой. Шторы в окнах задернуты. Дом необитаем. Я немного постояла, разглядывая его. Что-то в этом месте было не так. Тайна не кричала в уши во весь голос. Ее зов звучал тревожным шепотом, где-то в затылке. Я поднялась на крыльцо. Ступени под ногами прогибались. Одна из досок крыльца прогнила и треснула. Двустворчатая дверь, когда-то синяя, теперь была темно-серого цвета, остатки краски местами еще виднелись. Я потянула за латунную ручку и снова скрип давно не смазанных петель. Дверь была не заперта, что уже не удивило. Просторный холл тонул в полумраке, В доме никого, по крайней мере, человеческие существа отсутствовали. Я это знала, чувствовала. И вместе с тем дом таил угрозу. В какой-то момент очень захотелось бежать отсюда со всех ног, оказаться в своей машине в привычном мире. Я шагнула вперед. Звук отозвался эхом где-то под потолком. Подняла голову, чугунная люстра с пятью рожками едва заметно покачивалась. Это от воздуха, ворвавшегося в дверь, поспешила я себя успокоить. Но чувство, что все здесь живет какой-то своей потаенной жизнью, осталось. Дверь из холла распахнута, впереди анфилада комнат. Я сделала еще несколько шагов, хотя удаляться от входа в дом очень не хотелось. Комната с французским окном оказалась гостиной. Тут осталась кое-какая мебель, резной буфет, с тусклыми стеклами, диван с полосатой обивкой и стол, круглый, большой. Я обратила внимание на пол. В гостиной было гораздо светлее. На деревянном полу толстый слой пыли, и следы на нем были видны особенно четко. Следы от мужских ботинок вели к столу, а потом уходили куда-то влево, где тоже была дверь. Двустворчатая, со вставками из молочно-белого стекла. На столе лежала газета. Я потянулась к ней, точно зная, ее оставили для меня. Она была сложена так, что статья с броским заголовком сразу бросалась в глаза. «Убийца? Четырнадцатилетний подросток?» Я прошла к дивану, стряхнула пыль с одного края, села и стала читать. На статью в половину полосы я потратила довольно много времени. Перечитала ее один раз, потом второй и третий. Газета успела пожелтеть, загнулась по краям. Я проверила дату, вышла она почти 20 лет назад. 20 лет назад здесь жила семья, мать и двое сыновей, Старший Эдуард. Роман на четыре года младше. Мать нигде не работала, на что жила семья, толком никто не знал. Позднее соседи говорили, что часто видели тут незнакомого мужчину. Женщина ни с кем не общалась. Приехала сюда года за два до трагедии. Сыновья учились в местной школе. Обычные мальчишки, правда, старший сверстников сторонился, но учился хорошо, и преподаватели им были довольны. Вряд ли кто-то заинтересовался бы этой семьей, если бы не последующие события. Вечером 25 августа соседка почувствовала запах Гарри, вышла на улицу и увидела клубы дыма в окнах второго этажа дома, где жили Терещенко. Она немедленно бросилась к соседям, дверь была заперта. На стук и крики никто не реагировал. Пожарные прибыли в рекордный срок. Пожар очень быстро удалось потушить. В комнате на втором этаже обнаружили трупы хозяйки и ее младшего сына. Оба были зарублены. Топор лежал тут же. Трупы перед тем, как поджечь, облили бензином. Убийца рассчитывал, что пожар уничтожит следы преступления. Старшего сына в доме не оказалось. Его не нашли ни в тот день, ни в последующие. Пока следователи строили предположение, куда он мог исчезнуть, выяснились кое-какие странные обстоятельства. Ни одной фотографии Эдуарда Терещенко обнаружить не удалось. В школе он ни разу не фотографировался, а в домашнем архиве, который по замыслу преступника тоже должен быть уничтожен. Все его изображения были тщательно отрезаны. Это и возбудило подозрения. Вполне возможно, что убийца — 14-летний подросток, и к убийству он готовился заранее. В тот же день из Лютова исчезла учительница, 51-летняя Лариса Ивановна Мельник. Жила она одна, близких родственников не имела. На ее исчезновение обратили внимание не сразу. Мельник находилась в отпуске, семьи нет. Но когда появилась версия, что Эдуард Терещенко убил мать и старшего брата, следователи в школе сообщили, единственный человек, с кем у Эдуарда были дружеские отношения, это Мельник. Тогда и выяснилось, что она тоже исчезла. Обоих объявили в розыск. Однако поиски успехом не увенчались. Фотографии Эдуарда не было, а вот фото Мельник нашлось в школьном архиве. Еще одна деталь. В ее доме тщательно убрались. Так что никаких отпечатков пальцев там не оказалось. Как не оказалось ни фотографий, ни документов исчезнувшей женщины. В газете были опубликованы две фотографии. На одной дом Терещенко в глубине участка, на второй — мельник. То самое фото из школьного архива. Суровое лицо, тяжелый подбородок, седые волосы, зачесанные назад. Она казалась старше своих лет. Я вглядывалась в фотографию, поймав себя на мысли, что ищу сходство с Леонеллой. Черты лица можно изменить, а вот взгляд...